Глава 253. Статуэтка дракона. Жизнь похожа на чашу с водой. В ее спокойствии есть своя едва заметная сладость. Ванолин чувствовал, что его душа очищается такой жизнью без убийств. Он забыл свою личность культиватора и 400 лет убийств. Он на самом деле слился с миром смертных и открывал для себя горькие и сладкие стороны жизни смертных. Каждое утро Ван Ванолин вставал, открывал дверь в магазин, затем принимался за работу по дереву, Его магазин уже был полон бесчисленными деревянными статуэтками. Все соседние магазины постепенно выяснили, что у магазина, где обитал Ван Ваналин, сменился хозяин. Все очень хорошо относились к этому тихому и утонченному молодому человеку. Шло время, у Ваналини постепенно начали появляться покупатели, хотя они не видели духовную энергию в деревянных статуэтках, они замечали, насколько филигранной была работа. Со временем магазин Ваналини становился известен в округе. Год пролетел как одно мгновение. За весь этот год Ванолинь больше ни разу не видел того старика, хотя он иногда и вспоминал о нем. эти мысли постепенно исчезли. Он полностью погрузился в резьбу по дереву в поисках этой давно утраченной радости. В магазине Ванолиня самыми распространенными фигурками были реалистичные фигурки зверей. Все эти звери были созданиями, которых смертные никогда не видели. На самом деле, даже если бы пришли культиваторы, они вряд ли смогли бы их опознать. В конце концов, это место было слишком далеко от моря демонов, мир был большим, и его населили много различных видов зверей, и одному человеку было не под силу узнать их все. В настоящий момент Ван Лин держал в руке квадратный брусок древесины, рука пришла в движение, и из куска дерева начал постепенно проступать зверь, похожий на черепаху. Глядя на результат своего труда, он отложил инструмент и взял кувшин. Уже поднеся его к рту, он понял, что вина в нем не осталась. Обычно в это время приходил Даню, чтобы посмотреть, как он вырезает фигурки, и приносил с собой кувшин вина. Конечно же, в скором времени Даню, выросший за год на целую голову, вошел в магазин. Даню был тем самым мальчиком, и хотя ему было всего 12 лет, он был уже очень высоким. Его тело было гораздо сильнее, чем год назад. Войдя в магазин, он издал какой-то печальный звук и сел рядом с Ван Линем. Он сказал, «Дядя Ван, ты должен как-нибудь зайти к нам домой». и поговорить с моим папой. Он все время заставляет меня учиться искусству работы с железом, но я не хочу учиться. Если уж что-то пошло, я хочу научиться вырезать по дереву, как дядя». С этими словами он поставил кувшин вина рядом с Ван Линем. Его глаза сузились, когда он внимательно посмотрел незаконченную фигурку в руках Ван Линя. Ван Линь рассмеялся и сделал глоток фруктового вина. Это фруктовое вино было сладким, с оттенком пряности и дарило тепло его животу. За последний год это вино стало неотъемлемой частью каждого днё Ваналине. Даню посмотрел на фигурку, затем смущенно спросил. «Дядя Ван, какое животное ты сейчас вырезаешь? Почему оно выглядит как черепаха?» Ванолинь погладил Даню по голове и ответил. «Это не черепаха, а существо, которое называется Джунгу. Хотя оно и выглядит как черепаха, оно гораздо более могущественное». Даню неуверенно кивнул. За прошедший год он досмотрел все виды животных в магазине в и ни одного из них он никогда не встречал. Ван Линь взял в руки инструмент и начал вырезать черты этого существа штрих за штрихом. Это создание, похоже на черепаху, на самом деле было редким духовным зверем среднего уровня из моря демонов. Если он начинал злиться, обычные культиваторы не могли сопротивляться его силе. Но в Линь многих из этих типов зверей и поглотил большое количество их ядер, Таким образом, образ этого зверя полностью сложился в сознании Ван Лине, и его рука не останавливалась ни на мгновение. Полчаса спустя Ван Лин несколько раз нажимом ткнул туда, где должны были быть глаза. В этот момент статуэтка, казалось, ожила. Зверь смотрел в небо. В его глазах можно было прочесть намек на отчаяние и страх. Его рот был широко раскрыт, будто испуская немой рёв. От него исходила невидимая аура, которую смертные не замечали. Но стоило ауре распространиться, Ванолинь коснулся ее правой рукой, и аура исчезла. Ванолинь сделал глубокий вдох и небрежно поставил статуэтку на полку. За прошедший год Ванолинь выяснил, что он может вырезать духовных зверей в лучшем случае среднего уровня. Когда дело доходило до духовных зверей высшего уровня, какие бы усили он ни прикладывал, ему не удавалось закончить работу. Каждый раз, когда он пытался вырезать духовного зверя высшего уровня, он терял контроль, когда ему оставалось два-три последних штриха, и в результате фигурка рассыпалась. Ванолинь понимал, что так было из-за того, что его уровень культивации был недостаточно высок. В конце концов, духовного зверя высшего уровня можно было приравнять к человеку на стадии формирования души. Данил смотрел словно загипнотизированный. Весь прошлый год он каждый день приходил, чтобы посмотреть, как Ванолинь вырезает. Постепенно он пристрастился. Весь прошлый год он в втайне пытался хоть что-нибудь вырезать, но как бы он ни старался, ничего приличного у него не получалось. Сейчас, когда он увидел, как легко Ванолинь закончил работу, он не смог больше сдерживаться и попросил Ван Ванолинь надолго задумался, он поднял голову и ответил мальчику. «Резьба по дереву требует понимания. Если хочешь научиться, то тебе придется наблюдать за мной 60 лет. Через 60 лет ты сможешь заниматься этим сам». Данио высунул язык и сказал. «60 лет? Но я видел плотника в южной части города. Ему всего 40 лет». «А его фигурки тоже очень хороши!» Ван Линь сделал глоток вина и возразил. «Но он не я». Глаза Даню были полны замешательства. Он явно не понимал смысл этих слов. В этот момент снаружи вдруг раздались громкие звуки. Даню выбежал на улицу. Вскоре он заглянул обратно и сказал. «Дядя Ван! Старший сын семьи Сью вернулся! За ним следует больше десятка карет и много людей! Он выглядит очень круто!» С этими словами он снова выбежал. не возражал он взял следующий кусок дерева и начал вспоминать сцены из земли древнего бога с тем большим пустынным зверем который оставил глубокий след в его сознании он немного поколебался затем снова приступил к резьбе медленно текло время через час с лишним кто-то открыл дверь в магазин вошел радостный даню за ним следовал очень крепкий на вид молодой человек тот окинул взглядом статуэтки и глаза его зажглись даню быстро подошел к ванолинию Он подал ему несколько знаков, потом прошептал. «Только не пытайся продать их слишком задорого!» С этими словами он быстро развернулся и уже громко сказал. «Мастер Сюй, вот об этом магазине я вам рассказывал. Посмотрите на эти статуэтки. Они совсем не уступают поделкам плотника Джоу. Не хотите купить несколько?» Ван Линь улыбнулся. Этот Даню, очевидно, заметил, что в Ван Линь было не только уж много покупателей в прошлом году, так что когда на горизонте появился богатый человек, он затащил его в магазин в Ван Линь. Молодой человек по имени Сьюя смотрел магазин, и его глаза загорелись еще ярче. Он был совсем не похож на Даню. Он много повидал, особенно когда стал доверенным лицом сына лорда Нань. Он с первого взгляда мог сказать, что качество этих статуэток было в несколько раз выше, чем у знаменитых поделок плотника Джоу. И хотя фигурки плотника Джоу тоже были очень реалистичны, им все равно чего-то не хватало. Подумав немного, он наконец понял, Единственное, чего не хватало фигуркам плотника Джоу, так это жизни. Одни казались почти реальными, а другие казались почти живыми. Всего одно слово, но какая колоссальная разница. Глаза молодого человека по имени Сьюи сияли, когда он подошел поближе и взял в руки фигурку. Это был дракон, которую Ван Линь вырезал год назад. Тело дракона свернулось, голова была обращена к небу, и каждая чешуйка на его теле была вырезана очень искусно. Что больше всего потрясло молодого человека по имени Сюй, так это то, что когда он держал статуэтку в руках, она производила впечатление живой. Он испугался, его правая рука вдруг ослабла, и фигурка упала на землю. Даню было знакомо выражение лица молодого человека, и он знал, что когда кто-либо касался статуэток, то испытывал таинственные ощущения. Именно поэтому он по большей части смотрел на них и редко трогал. С громким грохотом статуэтка упала на землю, Хорошо, что она была сделана из дерева, и падение на землю никак на ней не сказалось. Молодой человек по имени Сью покраснил и спросил. «Мастер Ван, что это за животное? Почему мне кажется, что оно похоже на змею?» Прежде чем Ван Линь успел ответить, Даню выпятил грудь и сказал. «Это же дракон! Вы знаете, кто такие драконы? Это бессмертные создания!» «Дракон!» Молодой человек по имени Сью запомнил это название и спросил. «За сколько вы продаете эту фигурку дракона?» Ван Рейн небрежно улыбнулся и ответил 10 золотых монет». Когда Данью это услышал, он незаметно вздохнул и подумал, что все кончено. За этот год он привел немало людей в этот магазин, но стоило людям услышать сцену, они качали голову и уходили. Но он не поверил своим глазам, когда молодой человек по имени Сюи только нахмырился и положил на стол 10 золотых монет. Молодой человек снял себе накидку, завернул в неё статуэтку дракона и быстро ушел. Данио шарашно смотрел на 10 золотых монет, лежавших на столе. Его глаза сияли, когда он пробормотал. «Невероятно! Одну единственную статуэтку, вырезанную из дерева, можно продать за 10 золотых монет! Папа за целый месяц работы получает одну золотую монету, и то это редко бывает!» Пробормотав такое, он принял решение. «Всего-то шестьдесят лет. Он сделает все, что нужно, чтобы научиться этому искусству. Стоит его освоить...» и ему не придётся беспокоиться о деньгах всю свою оставшуюся жизнь. Сейчас он не думал, как бы прошли эти 60 лет, прежде чем он научился бы резьбе по дереву. Даже если ему не придётся беспокоиться о деньгах, это же будет только через 60 лет. Молодой человек по имени Сью вышел из магазина и быстро пошел домой попрощаться с родителями. Он даже не съел ужин, который они приготовили, только быстро собрал всех своих людей и помчался обратно во дворец Нань в восточной части города.